На этот раз Милена решила выступить в новой роли. Справедливо рассудила, что охранники порода не только любвеобильная, но и тщеславная, и вряд ли бодигард Кривцова заинтересуется какой-то горничной, пусть и симпатичной. А вот если примерить амплуа, допустим, богатой взбалмошной особы, которая вдруг... Да чего ж не кстати проколола колесо у своего Porsche Каена? Порше у Милены, правда, не было, но мини-купер был. Пусть пятилеткой куплен с рук, но выглядела машинка еще симпатично. Тем более, что девушка ее холила, лелеяла и каждую неделю в любую погоду возила на мойку. Вот и затаилась она в половине восьмого утра в квартале от особняка Кривцовых. А когда в три минуты девятого за спиной послышался шум чужого мотора, пулей вылетела из салона и растерянно уставилась на капот. И автомобиль остановился. И вышел оттуда мужчина, возраст в районе полтинника, сам с брюшком, взгляд похотливый, по всем признакам охранник. Внимательно оглядел ее грудь, ноги, щедро открытый мини юбкой заглянул в глаза и поинтересовался, чего загораем. Та да вот, — растерянно произнесла Милена, — еду, а у меня подвеска стучит, или кардан, или, или глушитель, ну, в общем, какой-то грохот из-под капота. Интересно, как скоро он найдет гаечный ключ, который она предусмотрительно засунула между двигателем и воздушным фильтром. Однако охранник, или кем там был этот мужик, к ремонту приступать не спешил. Платоядно глядел Милену, промурлыкал. — Тебя как звать-то, красавица? — Милена. — А в наших краях что потеряла? — Дорогу пыталась срезать, а то вся Рублевка стоит. Я нашла на карте, что здесь вроде как объезд есть. — Фу, это ты махнула. До объезда отсюда километров пять и все лесом. — пожал плечами мужик и неохотно велел. — Ладно, открывай капот. Сейчас посмотрим. — а, а как он открывается? — растерялась Милена. В глазах ее спасителя Промелькнуло искреннее восхищение. Он пробормотал. — Ну, бабы, кто вам только права дает? А у нас в автошколе... Открывать капот нас не учили, — улыбнулась она, — но сейчас-то ты на дороге, — хмыкнул тот. — А что, на дороге мужчин нет? — возмутилась Милена и через пару минут уже знала, что зовут ее спасителя Сашей, и работает он, как верно Машка предположила, охранником у Кривцовых. А сейчас, только что сменился с дежурства и, вообще-то, ужасно устал и хочет спать, и совсем у него нет желания пачкать руки об ее мини-купер, я вас отблагодарю, — поспешно заверила Милена, облизнула губы и добавила, — горячо. А когда злосчастный ключ был найден? Это лесари на сервисе, наверное, забыли. Вот гады, — возмущалась Милена. Саша, естественно, пригласил ее в ближайшее кафе для продолжения знакомства. А потом и на убийство разговор перешел, почти сам собой. — Это не в вашем поселке позавчера няню убили? А то, смотрю, дома вроде знакомые по телеку показывают. В поселке! Это вообще у нас случилось. Да вы что? Расскажите, пожалуйста. Так интересно. Я просто обожаю убийства и всякие такие ужасы. И, конечно, охранник взялся, не жалея ярких красок, повествовать. И самым удивительным оказалось, что он тоже считал, в смерти няни запросто может быть виновна малолетка Лиза. Мелена внутренне напряглась а вслух недоверчиво произнесла. — Да о чем вы говорите? Я вчера смотрела в патруле дежурном. Няню эту, по-моему, ножом убили? Как это могла девчонка сделать? Она, что ли, геракл какой-то? — Не геракл, обычная сопля, — согласился Саша. Тем более, что няню, прежде чем убивать, по затылку шарахнули. Лески, конечно, это не под силу, но вот наблюдать за процессом она могла запросто. — А знаешь, почему я так говорю? — Не знаю. По телевизору про это не было, — покачала головой Милена. — Еще бы! — хмыкнул Сашок. — Секретная информация, но тебе так и быть скажу. У няни под рукой Лизину игрушку нашли, ее котенка любимого, Плюшевого, Тишкой зовут. Весь кровью пропитался. — Да ладно! — потрясенно произнесла Милена. — Зуб даю. Его к вещдокам приобщили. — Занятно, — протянула Милена. — А комната этой няни, ты говоришь, рядом с Лизиной? — Да, смежные. Сначала Лизина, а за ней нянькина. — А окна были закрыты? — Ясное дело, — хмыкнул охранник. — У нас везде сплит-системы. — К тому же это третий этаж. А Лиза ночами крепко спит. Няня жаловалась, что нет, просыпалась по нескольку раз за ночь, плакала, что-то страшное ей снилось, и даже успокоительные прописывали. Значит, она могла что-то видеть или слышать. Но паники не подняла, а утром совершенно спокойно вышла из комнаты и отправилась жаловаться Володину, ну, это наш старший, что няня ее не любит. А менты с Лизой... Не говорили? — заинтересовалась Милена. — Да, без толку с ней говорить. Пренебрежительно отмахнулся охранник. — Это же ребенок. У меня, вон, у самого племянника такой же, как эта Лиза. Сплошные фантазии на уме. Вчера говорит мне, я в садике одну девочку убил, Юлю, которая меня обижала, и закопала ее на детской площадке, там, где деревянный домик заброшенный. Ужас! Обычное дело. Охранник уперся взглядом в безымянный палец ее правой руки, без кольца, и наставительно закончил. — Своих детей заведешь — сама убедишься. — А сколько людей в ту ночь было в доме? — перевела разговор Милена. — Папаш с мамашей, — начал перечислять Саша, — двое горничных, повариха. Трое охранников. Это вместе со мной и садовник с женой. Но ну, эти во флигеле на краю участка живут. А кто-нибудь посторонний мог в дом попасть? Не в жизнь. По периметру участка четыре видеокамеры. Ночью они все на запись включены. А днем мой сменщик на входе у мониторов сидит. Всех пасет. И тоже никого он не видел. А какие-нибудь... Поставщики продуктов не приходили? Этих дальше дежурки на входе не пускают, а ремонтники, сантехники тоже нет. Только вечером адвокат Кривцова приезжал. Ну, Риком зовут. Ну, он уехал где-то в одиннадцать. Настя еще жива была. Они с нашей горничной в кухне болтали. Слушай, а что так прицепилось к этому убийству? А? Ты, может, из милиции? «Я что, похожа на милиционера?» — округлила глаза Милена и легонько коснулась своей ногой ноги охранника. Тот, не чинясь, опустил лапищу ей на плечо. Официантка стрельнула на них неодобрительным взглядом, а Милена хрипловато пробормотала. Какой ты сильный, Сашенька, и принялась лихорадочно обдумывать еще одну, тоже не самую простую задачу, как бы поизящнее избавиться от слова охотливого бодигарда. Ей не терпелось взяться за перо, материала для статьи у нее теперь имелось достаточно».